В том, что Барбара Ионовна сегодня должна прийти, я не сомневалась ни секунды. Только об Эрике думать было непросто. Я шла на суд и на свидание с ним. У здания, где размещался областной суд, стояла небольшая толпа. Я искала глазами Барбару Ионовну, не находила. Еще и еще раз обегала взглядом стоящих и не могла понять, почему лица многих мне кажутся знакомыми. Не сразу дошло до сознания. Это же студенты моей институтской группы, человек семь. Впереди всех однокурсник Чингис. Мои товарищи, почему они не из-за меня же? И вдруг поняла... «Из-за меня. А я о них совсем забыла. Мы так недолго учились вместе. Это почти не могло быть правдой, чтобы они узнавали про суд, чтобы пришли. Пусть здесь смешано любопытство и страх, отвага и недоумение, но ведь пришли. Я о них не думала, а они...» «Следователь как-то сказал, институт дал на вас блестящую характеристику. Эти слова блеснули тогда и потонули в пучине прочего». «Как я не знаю жизни? Не умею разглядеть в ней главного?» Чингис просил у конвоиров разрешение отдать мне какой-то сверток. Они посмотрели, что в нем и разрешили. и «Это тебе, это тебе!» — торопился отдать принесенный киргизский мальчик, сжимая мне локти. В пакете лежало 400 граммов масла, сахар, хлеб, знакомые порции донорского пайка. Чтобы принести и раздобыть эту еду, Чингис пошел на донорский пункт и сдал свою кровь. в с ё уцелевшее во мне заплакало, надо же! «Надо же! Всем существом своим я ощутила цену, предпринятого моим сверстником шага!» Никогда я больше не встречала Чингиза, ничего не знаю о нем, даже фамилию его не могу сейчас вспомнить. Не знает и он о том, что по сей день у меня перехватывает горло при мысли о н ё м «Этот мальчик открыл другой счет добра в моей жизни и открыл его так вовремя». Меня ввели в зал суда. Судейский стол, деревянный барьер, скамья для подсудимых. Деревянный зал был пуст. Я села на один из стульев. Конвоиры встали по бокам. Торопливыми шагами вошел невысокого роста человек. Моя фамилия Баран. «Я ваш адвокат, общественный адвокат, иначе представитель суда. Так положено по закону, оказывается. Если подсудимому не наняли адвоката, его предоставляет суд. Без этого процедура не может состояться». Играмм. 1943 год. «Как настроение?» спросил Баран. «У меня х о р о ш а я я верю в успех. Юридически в деле нет состава преступления». «Юридически нет состава преступления» — эта фраза долго сопровождала меня потом. Адвокат задал несколько уточняющих деталей вопросов, а затем затем в зал ввели Эрика, и это стало главным, важнее суда. Следовавшие за ним и охранявшие меня конвоиры ничего не сказали, когда он бросился ко мне. «Когда тебя?» «Восемь утра». Только раздел пальто вошел в кабинет, а тебя в одиннадцать. Пришла с рынка. Возле дома женщина в каракулевом манто сказала, что вызывает к директору института, записку тебе написала, положила под наш камень. «Не верим, родная». «Зачем ты про профессора Ветроградова? Я их ненавижу». и самых-самых главных вопросов я Эрику не задала про Аню Ф., про то, зачем он сам им, которых ненавидит, а главное, как мог. Не смогла, не захотела. Эрик и без того жадно всматривался, искал во мне обвинителя». Отодвинуло в с ё взгляд, состояние, весь Эрик, как я считала, говорили больше о большем. Слабый Эрик был, на удивление, спокоен, держался мужественнее, чем я ждала».